Глава тринадцатая После разговора с Тристаном Аммареном прошла неделя. Кто бы знал, как нелегко она далась. Часто, лежа в кровати, думала о Ксавьере. Мысленно звала его, вспоминала. Но либо он находился слишком далеко, либо кто-то специально гасил все сигналы, исходящие из замка. И я склонялась ко второму варианту. Путем нехитрого расследования выяснила, что настоящий хозяин замка — глава тайной канцелярии. И находится он, замок, где-то глубоко в горах, граничащих с Бирканией. Для Аммарена устроить побег ничего не стоило. Я искренне не понимала, зачем ждать столько времени. И оттого все больше не нравилась эта затея. В своей подозрительности устроила тотальную слежку за Льерой, используя для этого всех слуг и даже стражников. А от амулетов, что те носили, избавлялась, просто применив метод лома. «А греешь таким по башке?» «Оттащишь в сторонку, снимешь амулет и делай, что хочешь с ним». Стирать кратковременную память научилась виртуозно. Однако служанка, как назло, вела себя безупречно. Конечно, за глаза чуть не проклинала, но в моем присутствии была исполнительной и до тошноты услужливой. Впрочем, бдительность я терять не собиралась. Что-то подсказывало. Лиера не высовывалась потому, что отсутствовал ее хозяин много времени проводила с Рагмиром и Софией. Младший Вандором оказался приятным и умным парнишкой. Поначалу он робел и терялся в нашем обществе, а потом освоился и даже стал ненавязчиво ухаживать за сестрой. Кальмин и Вилмир частенько пропадали где-то целыми днями, появляясь лишь к ужину. Но что для высших расстояния, когда они владели порталами? Ксения, озверевшая от безделья, все чаще доводила бывшего любовника до белого коленя. У всех домочадцев вошло в привычку ожидать вечернего развлечения с участием этой парочки. А вот Кай выглядел подозрительно тихим. Он по-прежнему ухаживал за мной, шутил и сыпал комплиментами, но границ не переходил. Казалось, выжидал, привязывая к себе хорошим отношениям Баловал подарками, устраивал сюрпризы. И это на фоне того, что днем сражался с дрелитами пресекая их нападения по всей Дории. Жуткие подробности о сражениях узнавала, подслушивая разговоры братьев в кабинете. Каждый раз умирала от страха, представляя, что Кай однажды схлестнется с Ксавьером. И каждый раз ловила себя на подлой мысли, что за Кальмина переживала не меньше, чем за мужа. «Все-таки синеглазый гад мне небезразличен». То, что сегодняшний день будет особенным, поняла сразу, как, проснувшись, обнаружила в комнате записку. «Сегодня». Одно слово. А как оно заставило понервничать. Я ожидала чего-то подобного, потому что вчера Кай предупредил, что уйдет на пару-тройку дней. Следом и Эвелмир подтвердил опасения, с самого утра раздавая приказы и удваивая количество стражников на постах. Мысли так и крутились вокруг предстоящего побега и поиска веского довода, чтобы от него отказаться. Шелли отпустила домой, благо жила она в деревушке недалеко от замка. Перед уходом напоила служанку своей кровью. Так я чувствовала ее на расстоянии и могла призвать, если возникнет необходимость. Как повернуться события предугадать не могла, потому и пошла на привязку. Лиер уже решила держать поближе. Все больше шансов, что она раскроется или допустит ошибку. На занятиях была рассеянной и неуклюжей. Мы как раз изучали левитацию требующую предельной концентрации внимания. Но в моем взвинченном состоянии ничего толкового не вышло. После обеда неожиданно вернувшийся Велмир пригласил меня в кабинет. «Впервые!» Признаться, я разнервничалась и чуть не выдала себя, запнувшись у невидимой ловушки. Но, к счастью, дариц куда-то торопился и не обратил внимания на промашку. «Была там хитрая защита», действие которой столько раз наблюдала из потайного укрытия. Особая граница на полу, в зоне которой подавлялась воля и путались мысли. Я сначала не понимала, почему Кай так старательно перешагивает полотняный коврик у порога. Логичнее как раз наступить на него, чтобы не пачкать наполированный до блеска паркет. Пока я не увидела ловушку в действии. Слуга, вступивший на порог, застыл статуей, пока Вилмир не разрешил ему уйти. Впрочем, Не обо всех ловушках я знала, потому что пришла в себя уже в комнате. И если бы не регулярные занятия с Рагмиром, так ничего и не поняла. Оказывается, визит к Вилмиру и все подробности кто-то стер из памяти. Это выяснила, расспросив стражников, которые хвостиком следовали за мной, куда бы ни направилась. Испугалась не на шутку. Зачем стирать память? Что рассказала? Ведь не могла не подчиниться приказу. Обычно днем я старалась не соваться в потайной ход, опасаясь неожиданных визитов Ксении, Софии или других обитателей замка. Но сейчас, плюнув на последствия, помчалась в крыло для прислуги, чтобы пробраться к наблюдательному пункту. Вовремя. В комнате Софии незнакомый беловолосый вампир творил настоящее волшебство. С его рук срывались цветные нити магии, которые я только-только научилась различать и сплетались в невероятный узор, опутывающий сестру с головы до ног. Смысл происходящего осознала лишь тогда, когда вел мир, а он присутствовал при всем этом. Подал Маргу флакон с кровью. Моей, между прочим, кровью. В этом я не сомневалась. Следом передал кулон. Странный такой, необычный. Он успел впитать образ. Поинтересовался незнакомец, бережно принимая украшение из рук Вандорана. «Более чем. Виор, не сомневайся. Я лично настроил амулет на Мале. Или ты мне не доверяешь?» «Вилмир, не горячись. Просто никогда не имел дела с амулетами метаморфов. Да и редкая эта штуковина. Ты хоть знаешь, что кто-то уничтожил целый клан, чтобы добыть его и заставить работать на нового владельца?» «Ах, о чем я? Конечно, знаешь. Не ты ли и приказал добыть его любым способом?» впрочем, подробности не интересует. Виор-Лейт, тот самый Марк, о котором говорил Кальмин, надел на Софию амулет. После открыл флакон и капнул моей крови прямо на центральный камень золотого кулона. Вспыхнув как пламя, кровь расползлась по всем лучам украшения, взмыла в воздух, повторяя сложный рисунок, а потом с шипением втянулась внутрь амулета. Дориц сделал еще несколько пасов над телом Софии. После Доковылял до кресла и рухнул в него, как подкошенный. На запястье сестры красовалась брачная татуировка. А сама она была мной. И не так, как раньше, просто похожа внешне, а именно мной. Драконья магия дико сложная. Но зато ни один хвостатый ящер не распознает подделку, устало произнес Виор. «Нужно только периодически насыщать амулет кровью оригинала». «Как часто?» — встрепенулся Вандоран. На его зверской рожа читалось явное сожаление, что мало крови нацедил. «Вот сволочь! Ну, теперь хотя бы знаю, для чего ему потребовалось общаться тет-а-тет. -тет. Кровь цедил, гад! И амулетик настраивал. А чтобы не рыпалось, подчинил и память подправил». «Ух!» В глазах аж потемнело от накатившей злости. Так бы и разорвала глотку этому кровопийце. Хорошо хоть не допрашивал. Я уж боялась, что под принуждением выболтала все секреты. Сестренка тем временем очухалась, привстала с кровати и уже стреляла глазками блондину. М-да, там было на что посмотреть. Красавец, породистый, холеный. Как раз такой тип мужчин, который терпеть не могла. Своим поведением напоминал Вилмира Доронина при нашем знакомстве. Уже за это можно его ненавидеть. Виор подмигнул Софии, всем видом показывая, что рад поддержать игру. Но тут вмешался Вилмир, в планы которого явно не входило такое развитие событий. — Сиди в комнате, пока не позову! — рявкнул на девушку. И прозвучало это как приказ, не исполнить который она бы физически не смогла. — А ты лей! Потренируй чары на ком-нибудь другом. У меня большие планы на эту девчонку. Подхватив гостя под руку, Вилмир чуть ли не силком выпроводил Виора из комнаты. Я же и бегом помчалась к кабинету. Наверняка там услышу что-нибудь интересное. Но тут меня ждало разочарование. дарицы предпочли для беседы другое помещение. С чего бы? Вернувшись к себе, чтобы не вызвать ненужных подозрений, допросила остражников. Не зря всю неделю только и занималась тем, что отлавливала бедолаг в темных коридорах и избавляла от амулетов. — Оба Вейра ушли в портальную комнату, — рассказал один из дарейцев. Так — Так-так, то, что гость ушел, понятно. А вилмир зачем? — Ну да и черт с ним. — А не навестить ли сестричку? Что, интересно, она напоет. Я-то ведь якобы не знаю, зачем из нее сделали мою копию. Сказано, сделано. Переодевшись в приличное платье, мысленно поругала Лееру, которую непонятно где носила, отправилась к Софии. Удивительно, но открыла она сразу. И явно не меня ждала. — Чего забыла? — посторонилась, давая пройти. — О чем ты? — Только не говори, что передумала! — гневно воскликнула сестра. — Я уже все решила, и не собираюсь возвращаться в сертею «Что за новости?» Мысли в голове замелькали, как сумасшедшие, выстраивая, наконец, логическую цепочку всех странностей в линию. «Нет, что ты?» «Просто рядом с тобой спокойнее. Разволновалось что-то. А ты как справляешься?» «Предпочитаю, чтобы нас поменьше видели вместе. Кстати, а когда успела переодеться?» «Извини, но ты точно хорошо запомнила, что делать?» Проигнорировав последний вопрос, постаралась повернуть разговор в нужное русло. Мне крайне важно было узнать, о чем я беседовала с сестрой недавно. Все же слишком рано покинула наблюдательный пост. Да запомнила я все. Держать Кая на расстоянии, почаще говорить, как люблю дракона, и подталкивать Клыкастого к тому, чтобы самому занять трон. Ты верно сказала, что Ксения с короной не расстанется. Когда еще Донометрикас передаст власть сыну? А в Дори все получится, и никто не будет указывать, что делать. Мамочка пусть ящерицами командует, а не мной. А благородные дарицы ничуть не уступают драконам. И уж точно не попрекнут за желание вонзить клыки в чью-нибудь податливую шею. Да, сестренка, да ты прирожденная Дорийка, и корона тебе к лицу. Зря я сомневалась. Теперь твердо уверена, что у нас все получится. Пока. Выскочив из комнаты, помчалась к себе, как ошпаренная. То, что узнала, выбило почву из-под ног. По всему выходило, что Лиера убедила сестру остаться в Дории. Ладно, при определенном умении это не так сложно сделать. Но как вообще у Софьи возникла мысль о том, чтобы натравить Кальмина на брата и дядю, последний уже не игрок, и стать императрицей? А ведь Кай не пойдет на убийство кровника. Он местами хоть и засранец? но засранец благородный, и семья для него не пустой звук, и власть не особо нужна. Горько усмехнувшись, обхватила голову руками. А ведь план сработает, если Синеглазый убедится, что Вилмир его предал. Достаточно ему поверить, что к Савьеру вернут настоящую Мали. Непонятно, правда, как потом произойдет обратный обмен. Для этого, видимо, и нужна третья копия. но заполучив меня хай возможно, захочет отомстить брату. А если я, в кавычках, его еще и подтолкну к этому и намекну, что не прочь примерить корону Дории, все у незримого кукловода получится. Кто же у нас такой хитрож... мудрый? Рагмира сразу исключаю. Кальмина тоже. Сальмира? Вряд ли. В сводках о стычках между дарицами и Драконами часто фигурировало имя Максимуса. Но не о его жене. Император Луций? Аристократы? Глупая мысль. Да и что я могу знать о семьях высших в Дории? Ничего. Хм, да в том-то и дело, — стукнула себя по лбу. Мне и не нужны все высшие. Хватит и тех, кому известно о замке и нас, его пленницах. Зачем далеко искать, когда кандидатура тут одна? Тристан Аммарен все логично. И возможность у него есть. И связи, и средства. Не понимаю только, к чему тут еще третья копия? И вообще, откуда она взялась? Одна возвращается в Сертею, другая остается. Куда девать третью? Нас Софии такой расклад устраивает. Даже уговаривать не нужно. И побег этот, не кстати вспомнила я, зацепившись взглядом за записку, которая валялась на туалетном столике. «Зачем подвергать жизнь опасности? Куда-то бежать, доверившись постороннему вампиру?» «Да чтобы в замке остались две девушки!» — ответила она вопрос и похолодела. «Получается, настоящая Амали никому не нужна?» «Это что же, от меня просто хотят избавиться?» «Так ведь Ксавьер моментально почувствует, если со мной что-то случится!» «Он не переживет этого!» «И Кай тоже!» Тут ведь и драконы, и дарицы мстить начнут. Это же кровавая бойня получится! Что делать-то? Метаморфы еще эти. Про них и неизвестно ничего толком. Оттого и ненавидят их, что бесцеремонно вмешивается в чужую жизнь. Вон, у Рагмира в книжке написано, что уничтожили почти всех. Вспоминая, что еще известно об этой малочисленной расе, поняла, что катастрофически мало. Жили закрыто, кланами. Женщины красивы, но их мало кто видел, чтобы описать правдиво. Бедняжек не выпускали из поселений, выдавая замуж за своих, чтобы поддерживать чистоту крови. В основном защитой и обеспечением материального достатка занимались мужчины. Да если они принимали облик абсолютно любого разумного существа, в средствах метаморфы не знали недостатка. Какова вероятность появления представителя столь редкой расы тем более женщины в этом богом забытом месте и куда исчезает тот несчастный чье тело присвоил метаморф ответы напрашивали сами собой а это глава тайной канцелярии он ведь так хитро сыграл на моих желаниях доверил тайну позволил узнать то что замышляли вандороны и выступил в роли спасителя спланировав побег только на деле Меня бы прирезали где-нибудь по-тихому. После стравили бы самых сильных вандоранов, обескровили Сертею, лишив ее наследника, и, пользуясь ситуацией, посадили на трон, ну, хотя бы Рагмира. Пусть я с ним недолго общалась, но парень совершенно не рвался наверх. Да и не помышлял об этом, ведь впереди еще трое законных наследников. Тот же Амарен и протолкнул бы парня, а сам остался незримой тенью за спиной сосредоточив в руках настоящую власть. — Ну что же, Вэйр Тристан Амарен, похоже, вы тоже недооценили человечку. Пока я жива, посмотрим, кто кого.